Глава 13 Я не видела и не слышала этого проклятого полукровку два дня. Или мне так казалось? Время — ничто в этой тюрьме. У меня свои часы, где время отмеряется сном, явью и болью. Еще робкими воспоминаниями, но я берегу их, как крошечные неуловимые секунды. Приходила толстая верейка-медичка, молча меняла повязки на моей стерзанной спине уходила, оставляя меня тяжелому мороку больного сна. Все повторялось. Я будто нырнула в проклятое прошлое и только что ступила на землю сердца империи. Будто не было побега, гектора, предательства добровольца. Все только предстоит и закрутится проклятым колесом. Будет длиться вечность, как и эти мысли, к которым я возвращаюсь снова и снова. Творю их, как заклинание, будто все еще не желаю примириться с реальностью. Теперь моя реальность — полукровка. Опасная, гнусная тварь. Появление Ларисы я предчувствовала спинным мозгом, ноющими ранами, просто знала, что сейчас откроется дверь, и на пороге, которого я не вижу, появится проклятый ядовитый гад. Скорее всего, в желтом. Я услышала его неторопливые шаги, почувствовала, как он поддел край присохшей повязки, оглядывая раны. Я сцепила зубы и невольно зашипела, когда он аккуратно отдирал край. Это было больно, будто брызнули кислотой. «Ну?» Он встал рядом. Я видела его коричневые мягкие сапоги, складки расшитой мантии, которую ненавидела. «Как ты себя чувствуешь?» Я не хотела отвечать. «Он же сам все видит». «Как человек, запоротый до полусмерти, господин управляющий!» Даже говорить оказалось больно. Спину тут же запекло. «Не выдумывай!» Он вновь поднял повязку. При желании с одного удара кнутом можно сломать позвоночник. У тебя же лишь драматические царапины. Много крови, много боли и только. Драматические царапины? Несмотря на боль, я повернула голову. Вы издеваетесь? Да, прелесть моя. Царапины. Конечно, тебя щадили. Это же понятно даже дураку. Щадили? Я потеряла дар речи. «Что бы тогда было, если бы не щадили?» «А ты что думала?» Он нахмурился. В приторном голосе полоснула сталь. «Что ты с честью вынесла невыносимое?» «Не разочаровывай меня, это расстраивает. Я хочу лишь вразумить тебя, но не угробить. Но ты упряма». «Что же вы за скользкий ядовитый выродок, господин управляющий? Вы самый гнусный человек, которого я знаю». Полукровка лишь улыбнулся. Кажется, ему это польстило. Ты меня совсем не знаешь. И не забывай, он покачал головой, это не моя прихоть. Может, и не ваша, но это не имеет значения. Я видела ваше лицо и слышала ваши слова. Вы давали команду палачу. Тогда ты тем более должна ценить, что я приказал ему остановиться. Меня передернуло от отвращения. Если бы могла собственными руками вырвала бы его язык и швырнула собакам. Он понес бы великую утрату, лишившись возможности говорить. «Я сыта вами по горло, вами обоими». «Вот как? Может, ты предпочитаешь другие блюда?» Я не понимала, куда он клонит и не собиралась понимать. Надеюсь, когда-нибудь он подавится своим языком. Меня не покидало ощущение, что он методично мстит, но я не понимала, за что. Как Дево винит меня за то, что случилось с их семьей? До сих пор не забыл глупые и неосторожные слова, сказанные в минуту отчаяния? Или есть что-то, что я не знаю?» Ларис вновь потянул край повязки, с интересом склонил голову, закивал. «О да, ты из тех, кому идут шрамы, из редких женщин, способных вызвать сильные чувства. Они будоражат кровь, отнимают разум и бьют по самым неизменным первобытным страстям. Великие королевы, непревзойденные преступницы, отменные шлюхи, к чьим ногам бросают города. Что это? Признание безумца или оценка работорговца? Впрочем, плевать. Я хотела только одного. Чтобы он ушел, перестал отравлять воздух моей тюрьмы, исчез навсегда, сдох в своей норе. Кто такой Гектор? Эти слова прозвучали, как раскат грома. Я замерла, даже перестав дышать. Полукровка своими липкими пальцами дотянулся даже сюда. Откуда он узнал? Я с трудом сглотнула и ответила не сразу. Понятия не имею. А теперь скажи, почему я тебе не верю? Я молчала. Понимала, что глупо отрицать. Если спрашивает, значит, все знает и без моих ответов. Он хочет забрать даже воспоминания. Даже фантазию растоптать, испоганить, уничтожить. Нет, господин управляющий, это у вас не выйдет. Я не знаю. Я слышала, как он выдохнул, злился. Пусть. Ты можешь отрицать что угодно, прелесть моя. Но я могу рассказать об этом твоему господину. Стоит ли добавлять, что ему это, мягко говоря, не понравится? Я сглотнула и с трудом опустила голову на подушку. «Мне плевать». «Значит, ты понимаешь, о чем я хочу рассказать?» Я стиснула кулак так, что заломила пальцы. «Нет». Я не видела, скорее почувствовала, как он усмехнулся. «Значит, ты все же не бездушная кукла», — как я начал было думать.